ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Сердце взяло свой привычный охотничий ритм. Неважно, шел он пешком, передвигался перебежками или просто ждал, затаившись, засев в укрытии. Остучало оно у него всегда одинаково, отпуская свои 120-130 боевых ударов в минуту. Достаточно уверенный темп, не больше, ни меньше не нужно. Такое биение разгоняло кровь по всем членам, не бросала в жар и не давала замерзать. Слух и зрение тоже обострялись. Даже просыпалось некое звериное чутье. Однажды в таежном лесу он учуял приближение медведя намного раньше, чем увидел или услышал его. Конечно, помог ему в том нужный ветер, но все же Сергей у других охотников общины всегда был на хорошем счету. Тишина Лежать на животе было приятно. Больше никакого хлюпанья воды под ногами. Только такая тишь, как теперь, по-настоящему и позволяла расслышать все богатство звуков болот. Правда, какое-то время сначала слышались удаляющиеся шаги по траве, а затем раздалось громкое бульканье, будто трое людей сразу ступили с берега в воду и пошли. Артём уходил с двумя палками, имитируя передвижение нескольких человек. А Стас успел переброситься с Сергеем парой словечек вслух. Шаги Артёма скоро совсем затихли. Либо ноги вывели его на соседний островок, либо охотник просто отошел далеко от них. Главное, чтобы всё расслышал правильно тот, ради кого они устроили второй акт данного спектакля. Стас беспощадно перед этим умыл свое лицо и растер щеки, обрызгал всю одежду жидкостью, приготовленной дедом Архипом. Сергей сделал то же самое – но без подобного остервенения, поверх другого средства, от комаров, и надеялся, что кровососом противоволчье снадобье никак не отобьет нюх от противокомариного. Вроде действовало, и пока никто не кусал. Сам же залег в обустроенной лежанке, не двигаясь. Пока Артем собирался и громко гремел рюкзаками, хрустел баклажкой с водой, они со Стасом выбирали место и занимали позиции. Тело нужно было расположить так, чтобы потом не возникло желание переместить конечность или перевалиться куда-то целиком, не допускать ни одного лишнего шума среди болотных шорохов и звуков, которые оказались спектрально настолько богатыми, что разложить этот набор на отдельные составляющие казалось немыслимым. Сергей больше и не пытался, попробовав лишь в первые пару минут. Куда было важнее услышать что-то необычное, умелую поступь тяжелых лап, осторожно раздвигающиеся заросли или что-то в этом роде. Пальцы с необычайной уверенностью ощущали приклад ружья и просто терпеливо ждали, когда их пригласят на оба курка-двустволки. Напряжение не нарастало. Оно достигло нужного для охотника пика и поддерживало само себя. Это тянущееся неспешное ожидание даже стало доставлять удовольствие, как охота на крупного зверя в Африке, которого на тебя выгоняли. И раньше, чем услышишь крики загонщиков, из травы появлялся зверь во всей своей красе и мощи. А вот и долгожданная награда. Слух уловил что-то, если не показалось. Один единственный, но осторожный шаг. Уж очень было похоже. А может, наоборот, как раз именно он осторожным и не был, поскольку тоненько и подло хрустнула маленькая веточка, Сергей не вздрогнул, не пошевелился внешне, но мгновенно глазами выцелил место, откуда до ушей донесся звук. Выделил прямоугольник и держал его взглядом. Да, это, несомненно, донеслось оттуда, что бы это ни было. А значит, подождать оставалось совсем немного. Ружье бесшумно нацелилось в нужный квадрат. Уши и глаза сначала расслабились, а затем напряглись. все тело собралось, явив собой сжатый пусковой механизм. Пружина, когда заряжает арбалет, сначала тоже становится меньше. Но смертоносная стрела поражала цель. Выстрел прозвучал неожиданно и мощно. Он буквально грохнул у него над ухом. Вот теперь руки Сергея вздрогнули. Осознание того, что пальцы его остались в прежнем положении, наступило через пару мгновений. Стрелял не он. Просто прозвучало слишком рядом. И будто бы вслед за выстрелом послышался короткий грудной рык. Сергей вскочил. Он знал, где прятался Стас. Оказавшись на ногах, увидел его там, в кустах, метрах в пятнадцать от себя, почти на другом краю островка. Они оба выбрали позиции на краях поперечной полосы. Расположились так, чтобы линия прохождения через остров простреливалась хорошо с двух сторон. «Попал!» — крикнул Стас. — Я попал в него! И скакнул вперед в сторону, откуда они ждали появления оборотня. Сергей бросился ему наперерез, но глазами не отпускал всю поперечную линию кустов впереди. Пометанием охотника, перепрыгивавшего в спешке все преграды, он понять не мог, куда подевался оборотень, потому что никаких других шевелений зарослей, кроме тех, где словно молодой сахатый на пробежке ломился Стас, он не увидел. Охотник проламывался сквозь кусты, шлепал с грохотом по мелким лужам и носился с ружьем, как угорелый. «Не вижу его!» — крикнул ему Сергей. И тут он споткнулся и упал, не выронил двустволки, но больно ударился плечом. «Кровь!» — раздалось снова громко, но уже чуть дальше. «Я попал в него!» — повторил задором Стас. Сергей вскочил почти сразу же. Край муха уловил за спиной другой шум. вдалеке хлюпал по воде ногами Артем, возвращаясь к ним с соседнего островка. Вот только Стаса нигде больше не было видно. «Стас!» — крикнул во весь голос Сергей, оглядываясь по сторонам, идя быстрым шагом, уже не бегом, чтобы не проскочить товарища. «Здесь!» — раздалось вдруг совсем сбоку, метрах в двенадцати, и будто бы откуда-то с земли. «Помоги!» Ноги быстро повернули туда. Он ускорился и перешел на бег. Но кусты внезапно закончились. Вместе с островом. «Стас!» – снова крикнул Сергей. Он действительно увидел кровь на берегу. Спокойная заводь. Остров ею заканчивался поперек себя. Дальше были только кочки и вода. Много воды. «Где он?» – кричал уже где-то поблизости, позади Артем. Стас не отвечал. Сергей окинул взглядом все кусты и, не опуская ружья, Двинулся по кровавому следу. Теперь уже его внутренняя катапульта или арбалет были напряжены до предела. «Стас!» Не останавливая шага, продолжал звать он. А потом вдруг, через 5-6 метров, остановился сам. Ружьё Стаса зацепилось за кочку. Та кочка виднелась прямо посередине большой круглой лужи, заполненной водой, больше похожей на жижу. До неё, до этой кочки, От берега воронкообразной лужи было всего метра три, не больше. Сергей сразу почувствовал, остановившись, как ноги его в сапогах быстро начинают уходить в мягкую почву. Кровь зверя также была здесь, повсюду, как и его следы, а поверхность лужи еще слабо колебалась. Зверь обошел ее, а вот Стас, видимо, нет, упал ее ружьем, вероятно, Пытался зацепиться за кочку, выросшую посередине. Или оно просто вылетело у него из рук, брякнулось на нее, не потонуло. Да почему же сам он не цеплялся? — А ну-ка назад, живо! — рявкнул на него Артем и потащил изо всех сил. Сергей понял, что его самого уже засосало по колени. Выбрался с помощью друга. Сапоги остались торчать в мягкой земле. — Стас! Стас! — Кричали Сергей и Артем, ходя по кругу берегом этой лужи, но наступали, проверяя землю палкой. Потом Сергей, сделав еще полных два круга, пока Артем метнулся в другую часть острова, опустился и сел на землю. Взглянул на торчащие края голенища своих сапог. Он первым понял, что никого не дозовутся. Все говорило о том, что товарищ их утонул. Не проявил осторожность, или же раненый волк столкнул его в жижу, а сам убежал. Тихо ушел, пока они спасали друг друга и обходили проклятую лужу раз за разом, зовя стасов голос. Недоброе эхо какое-то время разносилось над болотами, посмеиваясь над ними самими и их утратой. А затем остров снова утонул в объемной болотной тишине. Над жижей звонко гудело бессмертное полчища мошек. Молча достали ружьё Стаса скочки, связали для этого две ветки. И также молча вызвали ли из плена сапоги Сергея. Работали вместе слажно, но что сказать друг другу на словах не знали. Затем, когда Сергей обулся, с ружьями обошли весь остров еще раз. Кровавые следы у воды обнаружились аж в трех местах. Он и здесь обошел их. Теперь они не знали, какой дорогой волк покинул этот остров. и куда направился дальше. Запутал след. Вероятно, следовало подумать о возвращении назад, к машинам, и бить тревогу в охотничью общину. Этот оборотень разносил их на своем поле со счетом 2-0, и дальше могло стать только хуже. Они его ранили, но потеряли уже второго друга-охотника. Вдвоем выходить против такого хитреца могло показаться самонадеянным. Пока Сергей возился с вещами на поляне, где до этого они сидели втроем и перекусывали, Артем обошел остров в последний раз и вернулся. Он хорошо ранен, задумчиво произнес он. Крови много. Ночью эта рана быстро заживет, а мы сейчас можем вдвоем не вывести. Ты знаешь, где его искать? спросил Сергей, надеясь на разумный ответ, и получил его. Нет, развел руками, нервозно дернув одним плечом Артем. Покачал головой, уплыл как черепаха или ушел бродить дальше по островам. Это мы сегодня выяснять не будем. Вернемся на нашу линию островов и сразу назад к машинам. Такой ответ успокаивал. У обоих почернело под глазами. Сергей видел себя в отражении воды, а Артем сидел прямо перед ним. Хорошо, что рваться в бой, когда оказалось вот оно, совсем уже близко. Старший охотник не стал. Сюда следовало вызывать еще как минимум четверых-пятерых. Трое на ведьму и столько же или больше на волка. Старыми методами взять его не получилось. И прежде чем говорить, что со Стасом вышла случайность, следовало вспомнить о том, сколько охот было у того за плечами, на болотах и в других сложных условиях местности. Как ни горько было осознавать, Стас не ошибся, не увидев своего отражения в прибрежной воде, Он говорил, что прежде такое бывало и как-то всегда проносило. Сейчас вот не пронесло. Их беды довершились тем, что когда переходили на соседний остров, то куда уже перебрался Артем, имитируя их отход, беда с ногой случилась на самом деле. А пошли они туда, потому что решили, что оттуда вернуться на свою линию островов будет немного легче. Воды там между двумя островными дорогами на вид казалось меньше. И больше виднелась кочек. Ногу подвернул Артем. Он наступил неловко. Вскрикнул от неожиданности. Да так и остался стоять на одной левой, опираясь на палку. Вот чего им не хватало напоследок. Теперь хоть к ведьме просись на постой. Как-то даже виновато пробормотал старший охотник, когда они кое-как с вещами доковыляли до островка. А после осмотра ноги стало понятно, что поверни они хоть немедленно на обратный путь, но покинуть болото и добраться к машинам до заката никак не успеют. Конечность распухала быстро. Сильное растяжение в районе голеностопа было, вероятнее всего. Возможно, небольшой разрыв мышцы, но сразу не сказать. Значит так. Собрался подытожить Артём, достал сигарету из пачки. Курил он, как и Сергей, тоже, крайне редко. Дуешь один к машине и вызываешь Игнатия. «Сообщи обо всем в общину Олегу». «Мобильной связи тут нет, я проверял. Олег, как сможет, подтянет ребят. А вы уж с Игнатием Савельевичем вытаскивайте меня утром. Ночью не суйтесь сюда. Один до утра как-нибудь просижу. Дерева много, горит хорошо». Дерева было действительно много. Этот островок суши оказался почти вдвое больше предыдущего. Топор Стаса вместе со всеми его вещами они захватили. Но только сырое дерево гореть будет плохо. Следовало поискать для начала сухие коряги. В большом количестве в заболоченной местности найти их представлялось сложным. Проще возле огня сушить сырые сучья. «А что, если правда податься к ведьме?» — предложил Сергей. Идея оставить Артема на ночь одного ему не нравилась. Он отвергал ее в принципе, но пока вслух не высказался. «Застанем лесную врасплох, пока не предупреждена. Захватим и закроемся в ее жилище». Недалеко ж осталось. Защита все ж ночью от оборотня. Избушка-то ее пойди выдержит. Нет. Не захотел даже слушать Артём. Что если раны зализывать, он тоже попрется к ней? Что если уже у нее или где-то в том лесу? Маловероятно, но все же. Да и не думаю, что после такого ранения зверь будет охотиться этой ночью. Отлежаться ему нужно. Отступил. ушел поправить здоровье. А ведьма пока не знает о нас ничего. До завтра пусть так и останется. Олег людей привезет. Иди уже, серый. Иди к машинам и вызывай Игнатия. Вот и наступило время для твердости. К тому же сейчас внутри Сергея говорил больше врач, чем охотник. Я никуда один не пойду, и больше мы это обсуждать не станем. Спокойно, как разговаривают опытные врачи с капризными пациентами, произнес он, закончив возиться с разутой ногой товарища. Встал. Взглянул на топорик неподалеку. «Вот как значит», — усмехнулся Артём беспомощно. «Ты же вроде как должен слушать старшего охотника. Знаешь же правила общины». «Знаю», — по-прежнему спокойно соглашался Сергей. «Но спишем все на мою неопытность и на то, что сейчас я врач, а ты пациент. Ни одного солдата я не оставил в Африке, даже когда был приказ двигаться дальше. Двое наших охотников уже погибли». «Третьим ты не станешь, я не позволю». Закончив простые разъяснения, он не дал Артему опомниться, поднял с земли топор и направился к первому дереву. Оттуда, расставив широко ноги и приготовившись рубить толстую ветвь, сказал «Как только разберусь с дровами и разожжем огонь, сразу поговорим о дальнейших планах». Масло пропитало немногочисленные сухие дрова, и огонь вспыхнул хорошо. Далее, когда разгорится и появятся первые крепкие угли, дающие настоящий жар, все пойдет намного легче. Сначала костерок был небольшой. Сырые и мокрые дрова из коряк и ветвей, которые Сергей нарубил тут вдоволь, выстроились полукругом у огня и сохли. Может, и хватит до утра? В пламени это сырье будет сипеть, досыхать, но все же гореть. Костер не угаснет, а заодно даст много дыма. что будет отпугивать всю ночь мушкару от них. Пока не стемнело, в пору она не вошла, но гундела уже зануднее и настойчивее. С Артемом они договорились-таки дождаться рассвета, а потом уже выдвигаться в обратный путь. Настоять на другом варианте развития событий у старшего охотника не вышло, да и не в его положении раненого было отчаянно спорить. До заката оставалось часа три. Они просто сидели и разговаривали. Обсуждали, как полиция будет вести разбирательство по поводу исчезновения двух охотников. Подобное уже происходило в их охотничьей общине и вообще не других охотников. Вот она, цена тайной службе обществу. Как и в случае с Михалычем, осознание того, что Стас из их жизни ушел навсегда, наступило не сразу. Лишь после третьей порции дров, когда стали все больше и больше оба замолкать, погружаясь, судя по всему, в одни и те же скорбные мысли. Смотрели на подрагивающий огонь, пробовали на губах горечь случившегося и солоноватый пепел костра, разлетавшийся мелкими пылинками, когда с треском разламывалась толстая ветвь. Сдержанно вздыхали поочередно. Хуже зевоты и зеленой тоски. Заразно. А потом и погода изменилась резко. Стало заметно холодать. И туман этот еще появился неожиданно. Он показался из-за далеких зарослей впереди. на островках их бывшей дороги. Выглядывал сначала из зарослей рогоза, как смущенный конференсией за кулис в театре. Они же сидели почти на берегу и смотрели в ту сторону. Затем туман этот чуть осмелел и выползал робко, точно смущенный сельский пьяница. Выбрал нетрезвым взглядом направление, куда ему ползти дальше. Облизал первые большие кочки и поплыл, поплыл, поплыл. Их будто бы даже сначала не заметил. а потянулся в сторону, откуда они пришли и куда собирались уйти с рассветом. Вот он, первый в этом году по-настоящему осенний вечер. Скоро этот туман покроет все заводи и расползется к ночи широко-широко, будто одеялом накроет острова и топи. Хорошо, что у них хватало дров отогнать его косматые вихри. Уж огонь-то мог защитить от любой нечисти, кроме ведьм. Неужели подведет противоборотня? В человечьем обличии огня они не боялись, потому что сами были людьми. Топили, как положено, зимою печь, а по субботам баню. Жарили на огне мясо, пользовались керосиновой лампой, коптили свиное сало и поджигали во дворе осенний мусор. Но вот в волчьем обличии... Михалыч говорил, что в волчьем боялись. «Что же это за туман такой? Тоже, небось, она?» Зябко, поведя плечами, спросил скорее с любопытством Сергей. когда неестественно большие клубы потихоньку начали подбираться к их острову. «Ведьма?» – переспросил Артём. Потом усмехнулся, помотал головой. Вода и влажная почва нагрелись за день, а теперь резко похолодало. Сергей знал, как образуется испарение, как формируются ковры из тумана и отчего облака в небе бывают сплошными или рваными, перистыми. Но несколько клубов тумана – Крадущимся шагом перебирающиеся от кочки к кочке были слишком большими, густыми и непроницаемыми. И извивались, меняя форму, будто их на морозе выдыхал из пасти огромный дракон, а кто-то невидимый потом лепил из них все, что хотел. Да, засмотревшись на эти же невероятные клубы, расходящиеся точно дым на сцене, покачал головой Артем. Сейчас еще Пугачева выскочит. Недалеко от них хрустнуло. Здесь же, на острове. В шагах в двадцати. Артем и Сергей переглянулись глазами. Нет, это не был треск угольков их мирно горящего костра. Похоже, конечно, но прозвучало намного дальше от огня. Сергей, державший в руках несколько толстых сучьев, медленно наклонился к огню и положил их на угли. Еще не стемнело. Не время для ночи, и видимость была хорошей. Огня в костре, возможно, следовало добавить немногим ранее, но... «Он здесь!» – тихо, тихо, одними губами произнес Артём, когда Сергей выпрямлял спину, оставив в углях порцию дров, а ухо его оказалось близко от губ говорившего. «Все время был здесь, с нами!» То, что произошло дальше, развернулось буквально за несколько мгновений. Секунда, две, три. Никто не считал. Вернее, считать было некому – Сергей лишь хотел глазами предупредить Артема, что возьмет двустволку и сходит проверить кусты с камышами сам, захватит с собой горящий сук. Не больно-то он поверил, что оборотень сидел тут в зарослях, на небольшом отдалении от них, пока они неспешно вели беседы и подбрасывали в костер дрова. Что ему, раненому, было здесь делать? Но раньше его намерений Артем потянулся к своему рюкзаку, стоявшему от него всего в полутора метрах. На рюкзаке лежало оружие. Заряженная ружьишка Стаса. Он даже успел схватить его, выпрямиться, сидя, и навести ствол куда-то в пространство. Только выстрела не прозвучало. Потому что в следующее мгновение огромная смазанная тень накрыла его. А после уже что-то оттолкнуло Сергея с такой силой, что он подлетел. И, приземляясь за костром, плашмя ударился о твердую почву. В затылке что-то хрустнуло. Последним, что он запомнил глазами и ушами, было то, как та самая черная тень нависла прямо над ним. Низкий, приглушенный рык в лицо, ноздри и лоб обдало слюной и жаром из пасти. Всё, пронеслась в голове мысль, перед тем, как свет и звуки перестали существовать. Однако чувства до конца не угасли. Что-то его тут же подхватило с земли, словно сильный бушующий ветер, закружило в урагане и понесло куда-то ввысь, поднимало от поверхности земли довольно долго, а затем, столь же внезапно, отпустило. И он, будто орел с надломленными крыльями, с чудовищной высоты начал вдруг падать в глубокую пропасть. Все время бесконечно долгого полета Сергей оставался глухим и слепым. Лишь ощущал встречные потоки воздуха, Крутившие им и игравшие телом, Как штормовое море рыбацкой лодкой. Тряхнуло сильно. У пропасти, куда он падал, Оказалось дно. Спина ощутила его. Затем вернулись свет и звуки. Он медленно открыл глаза И приходил в себя, Лежа все на том же месте, И чуя запах костра, Слыша, как потрескивают угли в пламени. Вскочил потом быстро, сел, огляделся, схватился за голову. Затылок соднило, но что порадовало, не ощущалось головокружение, не возникло мгновенной тошноты и не было чувства потери плоскостей и ориентации. Сотрясение, вероятно, если и было, то легкое. Просто он отключился после полета через костер, Упав, ненадолго лишился сознания. Грудь его ныла в двух местах от толчка широких могучих лап. Это зверь запрокинул его на спину, отшвырнув довольно далеко. Ладонь нащупала засохшие комки, оставленные лапами грязи. Артём лежал тут же, неподалеку, но его зацепило сильнее. Грудь его, что бросалась в глаза сквозь разорванную майку, оказалась вспорота. Охотник застонал. Раны его, как выяснилось после беглого осмотра, лишь выглядели поначалу страшно, успела натечь много крови. Были хоть и длинными, но оказались не очень глубокими. Основная сила удара, судя по прерывистому характеру ссадин, пришлась по некой преграде. Скорее всего, по ружью, потому что на руке садин не оказалось. Сергей поднял с земли свою двустволку и только сейчас понял, от чего так болела его спина. Он упал на свое оружие. Может и хорошо». Осмотрев поляну у берега и место возле кострады камышей, он понял, что ружье Стаса и ружьё Артёма исчезли. Его двустволка таким образом оставалась последним их оружием. Два выстрела один за другим прозвучали над островом. Заряды из обоих стволов ушли в кусты. А следом еще два. Так он давал понять зверю, что с новой атакой следовало повременить. Потом из аптечки появились нить, игла... спиртовые салфетки и водка. Дальше процесс пошел быстрее. «Нужно зашить, потерпи!» Убрал он от ран ладони Артема, приходившего понемногу в себя. И тот, сжав зубы, терпел до конца. Дважды терял сознание, пока Сергей, стараясь действовать максимально быстро и точно, накладывал швы на его раны. Теперь они даже вдвоем с Игнатием могли не утащить его раненого с острова. Людей, возможно, понадобится больше». Не помешают также носилки. Артём всё это время был в сознании. Даже бодрился перед ним. Адреналин держал его. Но Сергей понимал, что скоро охотник стухнет и ослабеет. Вопрос лишь в том, до какого состояния. Следовало понаблюдать за ним до утра. «Посиди здесь, я вернусь», – протягивая ему топор, сказал Сергей, намереваясь добавить патронов в ружьё. «Конечно, я здесь, убегать не стану», – пробовал отшутиться Артём. Шутка только у него вышла кислой. Видно было по бледному лицу. Вот и те самые кусты, откуда выскочил зверь. И чего они пребывали вдруг в полной уверенности, что волк ушел насовсем? Почему сразу не обыскали новый остров? На самих себя уж не хватало злости. Стоило проверить все вокруг дважды. Едва решили, что заросший вником и кустарником клок земли станет для них ночлегом. Совершали не первую ошибку. Просто старшим охотником среди них Сергей не был. Не имел столько опыта и не мог указывать остальным. Зато не мог и позабыть, вспоминая свою службу в Африке, как при более продуманном военном плане, хорошо вооруженном и подготовленном отряде солдат, все пошло по такой запутанной бороде, что пришлось ее потом состригать. Как они еще до сих пор выжили здесь и не пропали на этих болотах. Повернуть назад следовало сразу, как начали появляться первые следы волка. Не на него они не вышли в эти болота. А вот и лежанка. Да он ведь и вправду был хорошо ранен. Крови натекло прилично. Может, у него и не было в планах атаки, пока они сами его не услышали, чем и вспугнули. Может, он вообще отлеживался здесь и зализывал раны. С другой стороны, оба они с Артемом пережили нападение хищника. Никто из них в итоге не погиб. Но при этом лишились двух из трех ружей. Так какого хрена здесь происходит? Что это была за игра такая? Волк в пасти унес их ружье, пока они были в отключке, и намеревался прикончить до конца этой ночи обоих? Только не так вот сразу, а с ехидной травлей, выслеживанием, игрищами и оттягиванием последнего момента. Сергей держался максимально осторожно. Он опустился на колено, оставляя ружьё поднятым. Землю ощупал еще раз, внимательно. «Нет». Вздохнул он, потрогав ее рукой и листья вокруг. Такого попросту не могло быть. Зверь был серьезно ранен, кровопотери большие. Возможно, от такого волк не очень хорошо соображал. Он не охотился на них, а просто желал уйти, спасался сам. Но они пришли на остров, где он вздумал отлежаться. Вот и случилась ненужная стычка. Однако почему не убил? «Да хрен его разберет, болотный!» Ответил бы Стас на такой вопрос. Просто еще не встречала их охотничья община соперника такого уровня. Потому и на большинство вопросов давал им ответы некий болотный хрен. И выходило по-болотному все хреново. Из предосторожности остров Сергей обошел трижды. Вслушивался и оборачивался, проверяя, не заходит ли кто со спины. В надвигающемся по земле тумане делать обход приходилось крайне медленно. Добрался таки по воде белый ковер до их островка. Ни страха, ни злости внутри Сергей не испытывал. Какая-то расчетливая пустота собой наполнила грудь. В этом и заключался успех настоящей охоты. И так его обучали охотники племени в Африке. С ними в скитаниях он провел почти два месяца, выслеживая двух львов-людоедов. Уж волк-то, пусть очень умный, а теперь и раненый, страшнее любого из тех огромных самцов не был. Они их тогда настигли, убили обоих. Просто сейчас настал момент перестать рассчитывать на других, взять самому все в руки и выстроить новый план. Ночью, когда сила оборотня возрастет, они будут тактически защищаться, а с рассветом уйдут. Да и на кого положиться? Стаса забрала трясина. Артём был ранен. Осмотрев остров и не найдя следов, где зверь сошёл в воду, Сергей вернулся к огню и оставленному товарищу. Артём всё ещё бодрился. Подбросил сучья в костер, сидел с топором на изготове. Дровами следовало запастись ещё. Через час должно было стемнеть. И как только Сергей сообщил об этом своем намерении, тихий, но отчётливый вой раздался над болотами. Кожа покрылась мурашками от этих звуков. Даже если не было панического страха перед зверем, вой его был жутким. и наводил смертельную тоску. — Близко, — отозвался Артем. Не ушел. Потом сплюнул с презрением на землю. — Словно вызов бросает. — Или занял один из соседних островов, — предположил Сергей. — Ближайший, до него метров двести. Предупреждает, чтоб не лезли. Он ранен, а мы потрёпаны. — Что же это, если не предупреждение? Объявляет перемирие, нет? Холодящий кровь в жилах вой повторился. Тише, не так протяжно, но по-прежнему недалеко. «Или он умирает?» – подумал, но не сказал вслух Сергей. «Не знаю насчет перемирия, не уверен». С сомнением покачал головой Артем, прижавшись спиной к тонкой Иве. С такой ногой и разорванной грудью он был не боец. Костёр, правда, перетащил под дерево неподалеку сам. Справился с этим в отсутствии Сергея. Там ему было удобнее сидеть. Сергей походил немного взад и вперед, вслушиваясь в звуки болот. Затем остановился. Присел рядом с товарищем. «Зато, кажется, знаю я», — глядя в глаза ему, произнес он. «Зверь потерял много крови. Я видел его вымокшую лежанку. Сейчас он еще очень слаб, но через час стемнеет. Если его не дожать за этот час, то к утру он дожмет нас сам». Чего-то подобного от него Артём, кажется, ожидал услышать. Было видно по его лицу, как он приготовился к разговору. И вроде даже не сильно удивился, когда Сергей договорил до конца. Погрустнел только немного. «С палками вместо костылей и топором вместо ружья я бы тоже тебе помог», — сказал он серьезно, также глядя в глаза. «Давай попробуем вместе. Он ведь недалеко, на соседнем острове. Мы же оба слышали». Сергей осторожно, чтоб не потревожить недавно зашитые раны, положил на плечо охотнику руку. «Стас подстрелил его», — сказал он тихо. Попал в бок или бедро, это верно, но вот не задача. Не успел обрубить волку уши. Хлюпанье твоих палок он услышит и уйдет с острова. Один же я смогу бесшумно подобраться по воде. Сам добью. Времени до темноты меньше часа. Либо мы, либо он. Понимаешь? Один я пойду. Один. Артём ничего не ответил. О чем тут было спорить? Молча только поднял руку, и ладони их сцепились в крепком мужском пожатии. Выхода иного на самом деле не видели оба. Решение выглядело оправданным. Еще минут двадцать назад оно показалось бы им полным сумасшествием. Но нечто изменилось в вечернем воздухе над болотами. Смертью теперь разило не только от них. А потому... Изменилось нечто и в их настроении. Следовало первыми нанести последний удар, не дожидаясь, когда его нанесет окрепший подзрелый луной волк. Удары топора были редкими, чаще размахивать им было не нужно. Швы, что Сергей наложил Артему, должны были выдержать. Раны волк нанес справа, потому Артем обещал держать топор левой рукой. хоть какие-то отвлекающие звуки над болотными заводями и кочками. Туман поднялся над водой больше, чем на полметра, и Сергей передвигался вслепую, полз в воде на четвереньках. Ружье и рюкзак держались на спине. Если волк залег в кустах на берегу следующего островка, то увидел бы глазами идущего человека. Туман же должен был скрыть приближение ползущего. То, что сначала показалось ему грозой, теперь служило их цели — Подобраться под покровом белого одеяла к острову незаметно представлялось более чем реальным. Правда, в этом же одеяле придется искать и волка на острове. Ничего. Иного все равно не придумали. И на новые выдумки времени никто не отвел Пол Сергей медленно, как улитка. Голова его отсчитывала секунды, минуты. Иногда этот путь до соседнего острова начинал казаться нескончаемым. Не видно было ничего, И это беспросветное ничего, заполненное сплошь белым туманом, никак не заканчивалось. Только Сергей все равно знал, что не собьется с пути. Этому он научился в Африке. Ползанию в кромешной темноте и пониманию, что глаза не всегда были лучшим союзником. Племя, с которым ему довелось побывать на охоте на львов, умело выживать без огнестрельного оружия. Жило так и охотилось тысячелетиями. Тогда как им с Артёмом, Требовалось пережить одну эту ночь. Последнее ружье на двоих у них еще оставалось. Даже топор имелся. С удобной ухватистой ручкой и хорошо заточенным лезвием. Как у викингов. С таким-то оружием, чем не армия. Вот он, подъем Начался. Сергей взял чуть левее тропы. Ведь волк, если засел близко, наблюдал бы именно за ней. На сушу начал выползать медленно. Руки и ноги переставлял бесшумно, не хлюпал. Ждал сначала, когда обтечет с него вода. Кваканьем своим выручали поздние осенние лягушки. Поглощали мелкие шумы, как и трескотня насекомых с вознёй других обитателей этих болот. А едва колени полностью оказались на влажной от тумана траве, со спины медленно слезло ружье. На лямках остался лишь тонкий рюкзак. Он был избавлен от большинства вещей. За исключением колокольца, ведьминой цепи, завернутого в целлофановый чехол мобильника — Маленькой аптечки четырех запасных патронов. Еще два находились в кармане. Три в левый, два в правый ствол его необычной винтовки. От нехватки боеприпасов не сгинет точно. С этим арсеналом можно было убить троих волков. Именно таких, что оборачивались из человека. Главное, не устраивать игрища в Вестерн. Выследить осторожно, метко прицелиться и точно попасть. Большего от него не требовалось. Разумеется, осуществить это будет немного сложнее, чем изначально звучало в голове и рисовалось в их совместном с Артемом плане, но выбора иного не было. Для начала он привстал с земли на одно колено. Хорошие такие заросли разворачивались впереди, плотные и густые. Не видно ничего, ни Сергея оттуда, ни того, кто мог бы прятаться за застроенной стеной молодого явника. Звук топора все еще изредка раздавался позади. Пусть волк думает, что люди запасаются дровами на ночь. На остров зверь больше не сунется. Артём был в безопасности, по крайней мере, пока огонь горит сильно и ярко. Это ж они преследовали его. Побеспокоили на предыдущей лежанке, вынудили с неё уйти. Запах костра отсюда оборотень чуял наверняка, даже если в волчьем своём обличии не понимал, для чего на соседнем клочке земли раздаётся треск разрубаемых сучьев. Хотелось бы уже представлять в точности, до чего способна додуматься волчья голова, принадлежавшая необычному дикому зверю, а зверо-человеку, вернее, человеческому подвиду. Так принято было называть оборотней в их охотничьей общине. Мыслить на охоте, как мыслит дикий лев, в Африке Сергея научили. Но как мыслил перекинувшийся в волка человек, такому ни Михалыч, ни Артём обучить его не успели». Между тем, с такими знаниями было бы намного проще охотиться. Хоть Стас и обещал, что после смерти Михалыча вслепую больше не полезут, что перевзвесят все по 200-300 раз, на деле такого не вышло. В одном утонувший Стас оказался прав, несомненно. Охота никогда не идет по плану. Она рисует его сама. А в их случае выводила единолично каждый штрих. Заготовленный в кармане камушек оказался в ладони. Старый трюк с проверкой слуха, но действенный. Глаза поднялись чуть выше. Взгляд рассеялся и быстро объял ближайшие заросли. Левая рука держала двустволку наготове. Как только камешек полетел, правая, избавившись от него, присоединилась к левой, и ружье плавно перешло в горизонтальное положение. Брошенный же камень шлепнулся врагос у молодого евника, И в то же мгновение, метрах в трех слева, Отчетливо шевельнулся кустарник. Медлить было нельзя. Сергей чуть повернул ружье и выстрелил дуплетом. Грохот двойного заряда нисколько не поглотил туман, разлившийся густо над островом. Наоборот, прозвучало подобно раскатам грома. Крупной кортещью всколыхнула зелень, а дальше болото растащили протяжным эхом все звуки выстрела, порвали его на части и утопили в бездонных недрах. Сквозь порванную на горизонте тучу блеснули последние лучи. Уставшее солнце спускалось в колыбель. Не опуская стволов, Сергей бросился в сторону, куда произвел сдвоенный выстрел. Еще три патрона оставалось в ружье. Однако возникло предчувствие, новых добавлять не понадобится. Второго льва в саванне в раннее предрассветное утро они взяли на этот же трюк. Пуля из ружья Сергея и четыре копья воинов племени одновременно устремились туда, где колыхнулась в саванне трава. То вздрогнул лев, услышав звук упавшего рядом камня. И это предрешило его судьбу. Остановился. Снова метнулся. Глаза зашарили по земле и кустарнику. Там, где Сергей рассчитывал обнаружить убитого оборотня, его не оказалось. Конечно же, несусветная глупость — Ни звука падающего тела, ни предсмертного рёва. Он же не слышал из этого ничего. Зато ослепленный мнимой удачей бросился в заросли чуть ли не на пролом. Дурак распоследний. Заодно только такое опрометчивое поведение его следовало сожрать и обглодать все кости. Перестал, наконец, ходить взад вперед, Остановился. Повернул голову влево, вправо. Вслушивался где-то с минуту. «Ничегошеньки, ничего». Булькнула в воде лишь прыгнувшая с кочки большущая лягушка. Он увидел ее краем глаза, буро-зелёную и массивную. Как со снежной горной шапки мордатое чудище сползло с облюбованного им холмика, покрытого белесой травой, и исчезло в воде под туманом. Видать, на этих болотах даже лягушки с жабами водились только огромные. Не только крупные волки шастали. А вот следующий звук... заставил Сергея вздрогнуть и переполошиться по-настоящему. Нет, это был не хлюпающий звук крадущихся лап, готовящегося к прыжку зверя, и не глухой тихий рык, упреждающий, что до прыжка остались доли секунды, что развернуться уже не успеть. То был звук одиночного выстрела, достаточно громкий, и раздался он со стороны острова, где один оставался Артем. Ну нет, тут же пронеслось в голове. У них исчезло два ружья. Не мог же волк быть настолько хитер в своем волчьем обличии, что, перекинувшись в человека, прокрался с одним ружьем назад, пока Сергей пробирался сюда и встретился с безоружным Артемом. Не мог он! Кусты забили по груди жесткими ветками, однако закончились быстро. В поисках мертвого волка он углубиться далеко не успел. Одним прыжком с берега Сергей оказался в воде. и пробежал едва лишь несколько шагов, как вздох облегчения вдруг вырвался у него из легких. По соседнему острову, нетвердой походкой, шагал ему навстречу с ружьем в руках Артём. «Я выстрелил, чтоб ты в меня не пальнул», произнес охотник, когда Сергей, подоспевший к нему, успел его подхватить. «Не пальнул, как я в Михалыча». «Ты где взял ружье? Артем был бледен. На ногах еле держался. В руках он сжимал заряженную винтовку Стаса, однако понимал хорошо, где находится и что с ним происходит. Собирался прийти Сергею на помощь. С топором он малость переусердствовал. Два шва на его груди немного разошлись. Из раскрывшейся раны вновь засочилась кровь. Зато отыскалось одно из ружей. Оно было брошено неподалеку от тех деревьев, у которых они срубали сучья. Вероятно, его просто не заметили, когда осматривали остров после нападения. Бывало иногда такое. Часами охотники кружили у тела убитого ими лося и проходили мимо. Словно леший кружил, отводил от добычи взгляд. Что и говорить о каком-то ружье. Артём решил, что после своей находки он мог не отсиживаться и оказаться полезным. «Ты никуда не пойдёшь», — твердо сказал Сергей и силой развернул его к острову, с которого тот успел сойти. Охотник вяло сопротивлялся, пока он вел его обратно к огню. И было видно, что ослабел еще больше. С трудом лишь держался вертикально и не ронял оружие. Теперь бы поберечь силы, нужно было оставаться в сознании и поддерживать в костре хороший огонь. С ружьем, проявляя бдительность, оборотня опасаться можно меньше. Волк, вероятно, не дурак. Выстрел он слышал и поймет, что к настоящему большому огню У второго человека добавилась найденная им стрелялка. Жалел по делах матый, что раненый выпустил из зубов оружие и не утопил его в болоте. Может быть, где-то валялась и винтовка Артёма. Разыщут утром. Сейчас скорее бы вернуться к преследованию зверя и покончить с этой растянувшейся на несколько дней охотой. «Держись!» Усаживая охотника возле костра, присел рядом с ним Сергей. Быстро осмотрел раскрывшуюся рану. Крови вышло немного, и сочиться вроде перестало. Если не геройствовать, то больше кровоточить не станет. «До полного заката есть полчаса», — сказал он. «Надеюсь, еще успеть. А ты не трать понапрасну силы. Сиди здесь». «Не ходи», — помотал головой Артем. От его прежней уверенности, похоже, не осталось и следа. «Давай переждем ночь вместе. У огня», — предлагал он. И будто в ответ на эти слова, начав сперва тихо, Точно поднимаясь откуда-то из глубины, а затем становясь все громче, зловеще и протяжно над болотами разнесся волчий вой. «Он ведь меня зовет, этот сукин сын!» Холодно улыбнулся Сергей, бросив беглый взгляд в сторону, откуда слышался вой. Затем подтянул к себе сумку Артема, куда до этого сложил весь свой запас патронов. Достал их пять или шесть штук, два сразу добавил в двустволку, а остальные сунул в карман. Потом проверил под мышкой непромокаемый фонарь, что крепился на жгутовом ремне. Подбросил в огонь ещё пару веток и встал. Хватит этих игр в прятки. Кажется, волк предлагал настоящую дуэль. В Африке зверь выглядел намного опаснее. Был втрое сильнее и превосходил размерами. Может, не был так умён и коварен. Но волка ли боятся после самого царя зверей? Я постараюсь скоро вернуться, пообещал он Артёму. понимавшему, что товарища не остановить. И снова, словно подгоняя его, с прохладных сырых болот зазвучал настойчивый вой раненого волка. Он будто взывал к нему. «Иду, серая шкура, иду!» — ответил Сергей в туман. «Один ты сегодня не останешься!» Что ж, первая попытка оказалась как тот самый блин. Комом. Ничего. Главное, обошлось без новых потерь. и отыскалось одной из утерянных ружей. Он все равно обнаружил свое присутствие преждевременным выстрелом, и расстраиваться было не из-за чего. А сейчас даже успел посмеяться, подняв себе и без того высокий боевой дух. Представить только, лысый волк. Кошек без шерсти, без волосых сфинксов он видел, дома у коллеги по отделению. Забавные такие животные, милые, ласковые. Артём сказал, что все беспокойства по поводу того, что в волках перекинется в человека, и воспользуются ружьем, были напрасны, потому что обратно после этого так быстро в волка не перебросится. Если вдруг и получится, то останется весь без шерсти. Ведь, возвращаясь в облик человеческий, шерсть волчью из себя он сбрасывает, и дважды за сутки выпустить ее не сможет. Метаболизм не позволит. Конечно, существовала и другая вероятность. За всю ночь волк мог остаться человеком. Однако с Артемом они пришли к наиболее вероятному выводу. В схватке с охотниками в одиночку сражение выгоднее вести на четырех быстрых лапах. Волк даже раненый не боялся их, и отступать был не намерен. Ждал, когда спустится ночь и станет его сторонницей. Вой только что стих. Отдавался в ушах иголками. Сергей, чувствуя направление, шагал через заросли Осоки уже по четвертому острову. «Успеть бы до заката». До того самого мгновения, когда последние отсветы солнца сквозь серые тучи исчезнут за горизонтом. Волк вел его за собой. Тянул до наступления темноты время. Не подпускал близко. Отступал. Какова же была истинная сила этого зверя во тьме? Представить было сложно. Ночью уж лучше со львом. Едва закончился остров и ноги ступили в воду, следующий уже шаг погрузил Сергея буквально по пояс. Под сердцем успело ёкнуть, а руки машинально взлетели вверх. Но под сапогами, достигшими низа, дно оказалось твердым. Двигаясь дальше осторожно, Сергей продолжил придерживаться выбранного им пути. До следующего клочка суши оставалось всего метров пятьдесят. А дальше вроде бы земли виднелось больше, куда ни посмотри. Сплошные заводи заканчивались, и впереди длинной полоской темнел тот самый перелесок. что Стас с Артемом успели окрестить «Ведьминым лесом». Деревья уходили там прямо и вправо, но зверь все держался где-то левее. По крайней мере, так в голове отложилось направление, откуда лохматый подавал в последний раз голос. Волк не стоял на месте, он петлял, как старый лис, и мелькнул однажды далеко впереди. Явно оттягивал момент предстоящей схватки. Нападать не спешил, как и в тот их первый вечер. Только у Сергея в голове тоже был собственный план. Потому на волчье ему было наплевать. Снова вой он услышал, когда добрался до последнего островка и пересек его почти весь. Тот был узеньким, будто земляной змей. Тянулся до полоски суши, до самых деревьев ведьминого леса, как и их бывшая дорога справа. Разве что теперь она отстояла намного дальше. Сергей сделал шаг к деревьям, но замер. когда волчий вой повторился. Это было в манере зверя. Бросать свой клич дважды, с небольшим перерывом. Только и в этот раз раздался он не совсем оттуда, откуда ожидалось его услышать. Зверь по-прежнему находился впереди, но теперь уже сильно левее. Кажется, где-то там, не очень далеко, просматривался клочок земли, и с этим лесом он не был связан. Ни единой видимой тропки в воде. Волк выл, вероятно, оттуда, Право же от Сергея уходил их изначальный маршрут, к месту, которое на карте указала Кристина. Теперь он стоял и размышлял. Волк звал за собой, но вышел не на большую сушу к нему, а снова куда-то заплыл, на очередной клочок, размером с условный ринг. «Что, самый настоящий бой? Серьезно? Не думал же он, что за ним всю ночь будут плавать, куда бы он ни направился, а потом сойдутся в боксерских перчатках. Для себя Сергей давно уяснил, что если и принимаешь чей-то вызов на чужой территории, заранее ее изучи, не бросайся с головой в ловушку. Она там заведомо расставлена, хочет сражаться, пусть остановится и выходит сам. Хватит уже этих бесконечных пряток и заплывов. Складывалось впечатление, что волк намеренно уводил его в сторону от логова ведьмы, подальше от ее леса. «Ладно, скоро все прояснится». Низкий хриплый вой повторился и в третий раз. Всерьез, значит, обеспокоился. Зверь никуда не переместился и взывал оттуда же, с небольшого клочка земли, что через четверть часа погрузился во тьму. «Нет уж, хрен тебе болотный!» Решил про себя Сергей прекратить преследование. Снял со спины рюкзак, достал ведьминскую цепь и повесил себе на шею. Концы конце ее заправил под растягивающийся ремень фонаря. что опоясывал грудь и держался на плечах. Если скоро выйдет к дому лесной женщины, то цепь может оказаться полезнее ружья. Переть по пояс в болотной воде к волку он не собирался. Пусть хоть всю ночь сидит на своем острове и воет до посинения. Заплыл черт знает куда, а теперь зазывал к себе. Наверное, после Стаса решил утопить и его. Не выйдет, однако. Сергей уверенно шагнул вглубь деревьев, а затем резко взял вправо. Увидел, что очутился в привычном для глаза лесу. Разве что листва пожелтела раньше. Но сами деревья выглядели обыкновенными. И пряничного домика среди них тоже не было. Запах влаги стоял в воздухе сильный. И чувствовалось, что лес этот не был широким. На карте он значился узенькой полоской. Стоял посреди этих болот. Под ветвистыми кронами над головой стало темнее. Солнце в сражениях с тучами прорвалось сквозь завесу влажной мглы. Но мерцание прощальных лучей длилось ровно одно мгновение. Сумерки наступали стремительно. Сергей щелкнул кнопкой и проверил фонарь. Пока не стемнело до конца, толку от него было мало. Пучок света бесполезно рассеивался. Выключил. Сделал еще два шага, пробуя ружье в руках. И вдруг почти над его головой что-то хлопнуло, обдав ветром и заставило вздрогнуть. Пригнулся. Две огромные птицы, вороны или совы, взмахнули прямо над ним крыльями, пролетая. Не то поздоровались, не то наоборот. Палец на спусковых крючках пошевелился нервно, потому что едва не выстрелил. Он шел поначалу медленно, но затем немного ускорился. Глаза постепенно приноровились. Успевали смотреть под ноги и по сторонам. Травы было чуть ниже колена. Здесь словно никто никогда не ходил, и сапоги увязали не в трясине, а в поздней зелени. Семьсот или восемьсот метров. И где-то там впереди он должен был наткнуться на убежище лесной женщины. Наверное, еще не до конца стемнеет к тому моменту. Неважно. Он и так знал, что засветло на остров к Артему вернуться не сможет. Знал это и старший охотник, когда отпускал его. Понял, что уговорами остановить не удастся. Шанс прикончить раненого волка был высок. Пусть посидит пока на своем островке. А тут еще и ведьма рядом. Не получится ли у него в одиночку двух зайцев? Да одним махом, а? Новичкам, говорят, везет. Он и был, по сути, в этом новом для него виде охоты. Перед уходом Сергей дважды приложился к бутылке деда Архипа. Той, что содержала снадобье от ведьмовского морока. Может, перебрал и выпил немного лишку. потому что уж больно страх куда-то его весь подевался. Прямо совсем-совсем. Ну, вздрогнул раз, когда близко над головой пролетали птицы. Зато в следующий миг уже шел и улыбался во весь рот, ругал мысли на себя за трусость и даже призывал судьбу выйти ему навстречу. Чувствовал, что готов был к любому вызову. Сергей прошагал так метров двести. И вскоре заметил, что местность пошла под легкий уклон. Впереди показался неглубокий овражек. Он щелкнул фонариком, но так и не понял, была ли на дне этой мелкой расселенной вода. Определенно не траншея, вырытая человеком, но естественное углубление в земле, не шире двух метров. И пока глазомер его прикидывал, стоило ли обойти этот овражек или перепрыгнуть его с разбега, он понял вдруг, что звук в его голове нарастает. Тот самый, который появился некоторое время назад, но который слух его до сих пор игнорировал. принимая за пульсирующее в ушах сердце. А теперь этот звук становился неоправданно громче. Сергей обернулся и тут же понял все, еще ничего не увидев глазами. Ибо в природе подобного звука ошибиться было невозможно. Если бы он сейчас находился в далекой африканской саванне, под жарким полуденным солнцем, тогда бы сказал, что к нему на полном скаку приближался рассерженный дикий буйвол. но он был на родине, в сердце болот ее средней полосы, где буйволов быть не могло. Зато определенно мог сказать, что приближалось живое существо, и передвигалось оно на четырех лапах, издавало горлом рычание, несло с собой смерть, а также мчалось во весь галоп. Сорвавшись с места, он побежал. В несколько шагов достиг овражка и прыгнул прямо в него, рискуя увязнуть по уши. Более того, Прыгая, развернулся лопатками вперед и уже спиной убедился в том, что воды внизу не оказалось. Рюкзак Сергея встретил пружинистую почву. В миг, когда он застыл после падения, большая тень над ним пролетела с огромной скоростью. Ружье в руках успело взлететь и грохнул выстрел. Тень не коснулась его, но овраг легко перепрыгнула, как будто пегас или антилопа с крыльями. Звук бегущих лап замедлился затем за его головой, а потом стих вовсе. Но зверь далеко не ушел. Он просто остановился. «Я не попал в тебя?» – подал голос Сергей, размышляя тем временем, добавить ли в магазин патроны. Спин он не отбил, хоть и ощутил ею в рюкзаке колоколец. Мелкий овражек оказался в глубину вдвое меньше, чем в ширину. Из него можно было взглянуть и осмотреться, как из окопа. но пока он принял решение довериться своим ушам. «Ты здесь, засранец?» — снова спросил Сергей и вслушался. На этот раз будто бы в ответ раздался тихий рык. Почти что вздох. Негромкий настолько, что различить точно, с какой стороны он шел, казалось невозможным. Направление угадывалось только примерно. Волк явно не получил новых ранений и выстрел ушел в пустоту. Поступ зверя после прыжка не изменилось — Уходить из этого леса он тоже не собирался, раз перебрался с острова и нагнал своего преследователя сам. Потому Сергей медленно и тихо добавлял в ружье патроны, а заодно и размышлял, как и почему оказался здесь. Стас и Артем охотниками были, конечно, хорошими и опытными, во всех смыслах, но шли все равно вторым номером рядом с Михалычем. И когда первого номера их не стало, Сергею, номеру три в команде, Следовало повернуть назад и отговорить Артема. Или хотя бы убедить их со Стасом призвать для охоты больше людей. Ведь Крис предупреждал их о трудностях. Только он этого не сделал. И доверился суждениям двоих старших охотников. Зато вот сейчас оказался в ситуации, которая могла ему стоить жизни. Не то и вправду пойло деда Архипа притупило инстинкт самосохранения. Не то он действительно поверил, что идет по следу полумертвого волка. но только назад было уже не повернуть. Судя по последней атаке, издыхать его противник не собирался. Не настолько же была дорога жизнь, отводившая от него глаз охотников-ведьмы, что последние свои силы он тратил на ее защиту. Или же... Неужто уже настало время, когда ночь прибавляла зверю сил? Он исцелился, воспрял. «Я спрашиваю, ты здесь еще?» Распаляя в себе холодный охотничий гнев, снова повторил вопрос Сергей, надеясь, что волк хоть как-то себя выдаст. Ничего, кроме дребезжания, машкары в воздухе над лужей неподалеку он не услышал. «Выхожу!» — предупредил тогда он, вставая и вскидывая ружье. Последние отблески дневного света угасали. Спускалась матушка-ночь. Под мышкой щелкнул фонарь. Луч его был еще слаб, но разгорался с каждой секундой. Он будет бить дальше и ярче, когда вокруг ничего, кроме тьмы, не окажется. Хорошо, что туман весь остался в болотных заводях с островами. И здесь, на этой широкой полоске суши, по земле плотным ковром не стелился. Рассеивалась над травой лишь едва заметная дымка. — Ну, где же ты? — крикнул громче Сергей и зашагал вперед, в сторону логова ведьмы. Он уже вызывал его ранее. Готов был и прежде встретиться с ним лицом к лицу. В тот самый день, таким же поздним вечером, когда искал Михалыча, бегая один с ружьем по лесу. И как и тогда он был полон решимости, так и сейчас ничуть не колебался. Волк оказался умен и хитер. Но в Африке, сраженный пулями, пал в битве настоящий царь зверей. Нужно было всего лишь пережить эту ночь, выстоять против зверя поменьше. Еще через двести-триста метров снова послышался тяжелый топот волчьих лап. Воздух вокруг стал темно синим небо чернело быстро. Ночь опускалась без прикрас, непроглядная и тёмная посреди стражей деревьев, охранявших забытую Богом землю. Слышать этот самый топот 5 десять минут назад казалось совсем другим, было намного светлее. Однако темнота меняла восприятие. Если настойка деда Архипа и вправду побочным эффектом добавляла смелости, он хотел бы ее глотнуть прямо сейчас. Но лишних вещей с собой Сергей не взял. Оставил их все с Артемом. Потому побежал снова. Спасительного овражка дальше не оказалось. Зато метрах в двадцати впереди разлеглась выкорчеванная с корнем из земли сосна. Повезло. Он издали заприметил ее. А как услышал нарастающую скачку зверя, Бросился к дереву, словно поднятый гончами заяц. Добежал, прыгнул, сгруппировавшись в эти корни в момент, когда позади раздался уже не рык, а настоящий рев. Успел вжаться в гущу корней спиной и выстрелил, а затем еще раз вдогонку, снова топот удалявшихся лап. На этот раз также не удалось разглядеть большего. Зверь пронесся какой-то невообразимой лавиной, свирепой и смертоносной серой мглой. А троны на замену сразу полезли в ружье. Несколько еще оставалось за спиной в рюкзаке, но в кармане лежал уже последний. Нет, дальше так не пойдет. Надо было успокоиться. Он расстреливал весь свой ружейный запас впустую. Зверь атаковал мощно, коротко и не давал возможности хорошо прицелиться. Навскидку же без промаха бил только клинтыст вот в старых голливудских вестернах, где его сейчас было взять с его пистолетами. Чёртов лес с непроглядной растительностью и чёртова тьма. Вот кто мешались постоянно. Уж лучше было сидеть на острове, палить с него вплывущего волка, чем пытаться подстрелить бегущее в темноте чудовище. Хуже всего, что оборотень не остановил на этом свою атаку. Сергей только успел добавить патроны, проверить свои карманы и подвести итог количества оставшихся зарядов, как вдруг услышал, что волк развернулся. Скачки его не затихли, но снова начали приближаться. На этот раз никакого перерыва не было. Поспешно он убрался назад под корни своей сосны. Перед этим погасил фонарь и вжался в укрытие как можно глубже. Нацелил ружье прямо перед собой. Мысль, что фонарь выключать бесполезно... Оборотень видел его и так. Мелькнула в миг, когда волк низким рыком возвестил о своем прыжке. «Скачок!» Черная тень, метнувшаяся со скоростью молнии, выстрел, приземление на лапы и снова удаляющийся голоб. Вот только на этот раз что-то изменилось. Он не сразу понял, в чем дело. Его подсознание сообразило быстрее него самого. Ноги быстро подняли тело и обогнули раскидистый корень, луч фонаря скользнул в густую траву, и там, на зеленом, он высветил красное. Свежие капли, только что пролитые, и не из старой раны. Текло слишком обильно. «Кровь!» – возглас ликования вырвался из горла. «Я попал в тебя!» – прокричал Сергей точно так же, как кричал до него на болотах Стас. Но сразу осёкся. Зверь был ранен во второй раз. Однако вместо того, чтобы отступить, решил нападать снова. Было слышно, как он тяжело развернулся. как заново начал разгоняться, переходя в свой устрашающий галоп. Сейчас, в полной темноте, топот огромных лап звучал отголосками примитивного ужаса в сознании. И эта непримиримость зверя с попадавшими в него пулями начинала пугать неимоверно. Рассудком Сергей изо всех сил боролся со своим страхом как охотник, но страх этот начинал заползать в него через уши с каждым ударом тяжелых лап о землю. Через пару мгновений он не выдержал и снова побежал. Сергей несся как волк, почти что галопом. Впереди стояло много больших деревьев. Встать можно было за любое из них и уйти от прямой атаки. Сидеть всю ночь с остатком патронов в корнях поваленной сосны выходом виделось сомнительным. Через несколько атак, если не будет более удачного выстрела, патроны закончатся. а где-то дальше в лесу укрылось логово ведьмы. Сергей не представлял, как должно было выглядеть убежище лесной женщины. Картинка в его голове, что это мог оказаться маленький домик или избушка на курьих ножках, быстро растаяла. Он осознал вдруг, что рассчитывал до этого на знания Стаса и Артема. Их знания о тайных логовах лесных подвидов. Вот только не успел расспросить, на что те могли быть похожи. потому что не собирался идти к «Ведьме-один». Он отправлялся прикончить недобитого волка. Однако охота в который раз изменила все планы. Теперь он убегал, всецело уповая на то, что логово отыщется при свете фонарика. Глупо же, глупо! Все с самого начала было глупым, а он, к тому же, оказался глупее всех. Ноги его вдруг потеряли опору. До этого он слышал, как скачки за спиной приближались — Глазами выискивал при свете вылезший в небе луны хорошее дерево. Встать за него и отстреливаться — все, что ему оставалось. Фонарь из подмышки бешено посылал лучи при каждом его прыжке во время бега. Однако деревья вокруг и земля под ногами куда-то внезапно исчезли, а он, не выронив чудом ружья, покатился вниз. Выстрелил по пути, нажав на оба курка, и продолжал катиться. Собрал всю грязь и сгреб все ветки, попутно рукой выдирал траву, стараясь зацепиться, пока не хлопнулся наконец боком о что-то твердое, Замер тут же от боли, затем застонал, и нервный, бесшумный смех сотряс его тело. Прыжков волка больше не было слышно. Шумели едва-едва кроны пахнущих живой смолой сосен. Он упал с небольшого откоса и пролетел метров пятнадцать по косогору кубарем вниз. Вероятно, ненадолго терял сознание, лежал какое-то время в траве неподвижно. До этого волк видел его убегающего, потому и преследовал, но лежащего без движения и скрытого от глаз мог не заметить, не чуял носом благодаря коварному снадобью деда Архипа. Надо же, болотная вода не смыла его целиком, оно по-прежнему действовало, иначе полежать сейчас здесь с разорванной глоткой и выпущенными из живота внутренностями. Ударился Сергей сильно, но ребер не сломал. Ощупал себя сам. Вдохнул и выдохнул несколько раз полной грудью. Патрон в кармане вдавился в ногу. И, пошевелив ею, он запустил руку в карман, чтобы достать его. В ружье оставался только один. Каково же было изумление, когда пальцы ощутили не патрон, а нечто другое. Тот оказался на самом деле в правом. Из левого кармана Сергей извлёк некий предмет. И когда поднес его к глазам, нервный, неслышный смех еще раз сотряс его тело. Пальцы сжимали изящную коньячную фляжечку. Ту самую фляжку Кристины. Он запомнил ее. Была ли теперь разница, каким таким чудесным образом она оказалась у него? Он просто свинтил с нее крышку и в несколько маленьких глоточков прикончил содержимое. Его оставалось так граммов тридцать. Остальное городская ведьма Кристина выпила в память о погибшем Михалыче. Сергею тоже хватило коньячного вкуса, что освежиться и почувствовать себя ожившим. Закрыв и снова открыв глаза, он собирался было встать, чтобы продолжить путь дальше. Как вдруг кожей лица почувствовал, что на лоб его падает тень. Не от ствола дерева, о который ударился боком, не от шелестящих над головой ветвей. Луна их подсвечивала, но с другой стороны, а эта тень падала прямо. Сергей резко вскочил, развернулся и уткнул ружье в темноту с последним заряженным патроном в левом стволе. Прямо перед ним, всего в пяти или шести метрах, на небольшом холмике застыл человек. Стоял и смотрел на него. «Ты кто?» Спросил Сергей неуверенно и сделал осторожный шаг назад, ощутив, как дрожь прошлась по его спине от самой шеи вниз. Незнакомец стоял по колено в жесткой и грубой болотной траве. Не двигался. С этого небольшого холмика он возвышался над ним, как великан. «Кто ты?» – чуть громче спросил Сергей. «Отвечай!» Но неподвижная, молчаливая фигура продолжала созерцать его безжизненным взглядом. Яркие белки глаз зловеще поблескивали в темноте. Даже спрятавшаяся луна не сумела скрыть их свирепого холодного света. Пальцы Сергея вцепились в оружие так, что не в силах были оторваться и включить фонарь. Конец четвертой части. Продолжение следует.